Глава 30. Эшли. Говорят, что я была вредным ребенком. В очередную мою истерику папа сказал маме, что она слишком мне потакает. Мама заверила его, что я так давно жду эту куклу в свою коллекцию и с добротой взяла меня в машину, приказав гвардейцу отправиться в магазин фарфоровых кукол. С пепельно-черными прямыми волосами и короной, усеянной красными камнями на голове, кукла лежала в подарочной коробке на соседнем месте, когда мы возвращались домой. Мне не терпелось подтянуть за белый бант и открыть эту коробку. Надо было так и сделать, потому что куклу я так и не подержала в руках. мы попали в автокатастрофу. Никто не выжил, кроме меня. Будучи подростком, я искала доказательства, что все было подстроено, но ничего таинственного в этой истории нет. Несчастный случай. Сейчас меня охватила паника. Марк контролирует ситуацию и делает все возможное. После того, как он столкнул одну машину, две другие стали зажимать и таранить. Вдали виднеется город. Может, кто-то успеет на помощь. Валере швырнула телефон. Никто не ответил. Нет связи. После того вопроса Марк больше не проронил ни слова. Возможность встречаться с Валери мотивировало его куда больше безопасности королевы. Обидно. Марк выехал на встречную полосу, но уже пытался не обогнать, а столкнуть с дороги первого. Позади кто-то яростно сигналил. За нами вплотную следовал микроавтобус наравне со второй машиной. Я сжимала пальцами сиденья, метая взгляд то вперед, то назад. Микроавтобус встал на наше место между машинами. Меня ослепила яркая вспышка встречной машины и отбросила вперед. Но ремень не дал коснуться спинки переднего места, и я пригнула голову. Машина словно совершила кувырок и перекатилась на склон обочины, встав обратно на колеса. Голова закружилась, а все остальные звуки приглушенные двери распахнулись и с моей стороны и марка выходим живо приказал высокий с короткой стрижкой парень Нижнюю часть лица закрывает черный платок вторую ты забирай сказал другой в темных очках кто то грубо схватил меня за предплечье и вытащил наружу. Я подняла голову. Наша машина на обочине, та, с которой мы столкнулись, стоит на дороге, но никому в ней не собираются оказать помощь. Две машины преследователей стоят на другой стороне по направлению в Йорк. Марк без сознания прислонился к двери, словно задремал, а Валери даже не сопротивляется, когда ее выводят из машины. «Что делать с их водителем?» — спросил кто-то из них. «Оставляйте все как есть. Меня посадили в машину, а рядом Валери». Она прикрывает рот рукой. «Ты как?» Я погладила ее по волосам. Подруга лишь помотала головой. Двери впереди захлопнулись. Ко мне вернулся дар речи. Кто вы и что вам нужно? Я наследница фамилии Эллингтон, королева. Уверена, меня уже ищут. Без обид, принцесса, мы лишь исполняем приказ. Они повезли нас по направлению в Йорк. Валери прислонилась к двери машины и закрыла глаза. Валери, Прошептала я. Она не откликается. Я взяла ее за плечи и обнаружила красное пятно на плече. Кровь с виска не останавливается. Валери без сознания. Это я виновата. Что вам нужно? Скажите мне, и я все устрою. Тот с короткой стрижкой засмеялся. Принцесса, С вашей семьи достаточно проступков. Кто вы? Повстанцы? Правая рука Кано? Оба варианта мимо. Я растерялась. Либо они врут, либо круг моих врагов расширяется. Нам нужно кое-что проверить. Не переживай, тебя точно отпустим. А подругу твою под вопросом. Что вам от нее нужно? Она никто, в смысле студентка. Она никак не связана с нашей семьей. Зачем вам она? Кто-то же должен ответить за поступки матери. Я закрыла глаза и схватилась за голову, мысленно умоляя Лео найти меня. Их речи мне непонятны и бессмысленны. Без обид королева. — весело сказал второй. Они резко затормозили. Я с надеждой подняла голову. Дорогу перегородило три автомобиля. Пять человек вооружены. Гвардейцы. — Чёрт! — сказал водитель. — Немедленно приказываем выйти с поднятыми руками, — произнёс спокойный голос Лео, громкоговоритель. Я обратила внимание, на вторую машину сзади нас. Притаилась. Лео кивнул гвардейцам. Я пригнулась. И те пробили пулями колеса машины. Повторяю. Выйдите с поднятыми руками. Похитители переглянулись и вышли из машины. Гвардейцы медленно подходили к ним. Я услышала визг колес. И снова меня отбросило вперед. Машину понесло на обочину. Послышалась перестрелка. Я пригнулась и закрыла уши ладонями. Окна застилала серым дымом. «Вы четверо за ними», — приказал Лео. «Не могу здесь дышать». Я открыла дверь, ступила на землю и едва не споткнулась. Но Лео... Успел подхватить меня и заключить в объятия. «Эшли, все в порядке», — прошептал он. «Прости меня», — вымолвила я. За Лео показался силуэт. Я отпрянула и только потом разглядела в нем Кайла. Моей жизни угрожала опасность. Вряд ли он посчитает наше объятие неприемлемым. «Валери», — запаниковала я, — «она без сознания. Она с тобой?» — в ужасе спросил Кайл и побежал к соседней двери. Как странно, что только увидев Кайла, я вспомнила о ней. Не знаю, по какой причине он здесь, но странное и новое чувство подсказало, что он отвечает за неё, как Лео за меня. Кайл уже открыл дверь и пытается привести ее в чувство. Ласково хлопает по щекам и приговаривает. «Валере, ну же, очнись! Я здесь, слышишь?» Она не откликается. Стало слишком холодно, и внутри все затряслось. «Не может случиться ничего плохого. Достаточно с меня!» Вдруг Кайл застыл и посмотрел на свою левую руку. Пятна крови на пальцах и ладони. Я оглянулась в поисках Лео. Он уже здесь и приложил два пальца к ее запястью. «Нужно срочно вести ее в больницу», — сказал он и положил руку Кайлу на плечо. «С ней все будет хорошо». Я сяду за руль. Кайл кивнул и взял Валерий на руки. Мы побежали к одной из машин. Никого из гвардейцев здесь больше не осталось. Лео, кого-нибудь отправили найти Марка? Да, я уже сообщил. Сказал он и помог сесть мне в машину. Я с трудом сдержала слезы. Если Валерий Хоть какое-то время была в сознании после аварии, то Марк был в отключке, как только машина встала на колеса. На него пришелся сильнейший удар, а Валере отстегнула ремень. Одна я цела и невредима, как полагается. Сердце сжалось, и я ударила кулаком по двери. Мы помчались в Йорк. Кайл не отпускал Валерия из рук, поглаживал ее по лицу и приговаривал. «Все будет хорошо. Пожалуйста, держись». Я отвернулась, покачав головой. А ведь он меня предупреждал. Какой бы ни был исход, мне придется ответить перед ним. Больница находится на окраине поэтому дорога заняла 10 минут. Последний раз я здесь была полгода назад на её открытии. Современный пятиэтажный комплекс встретил холодным светом уличных фонарей. Никто не хочет сюда приходить. Медработники надеются, встречать здесь как можно меньше гостей. Никому неизвестно, когда ты можешь здесь оказаться. Никто не может предположить, кого встретят в следующем. Больница – самое непредсказуемое место. Мы вышли из машины. Кайл кричал во весь голос. «Нужна помощь!» К нам выбежали три медработника. Кайл аккуратно положил Валери на каталку. «Оставайтесь здесь», — приказал один из них. Кайл хотел поспорить, но ее слишком быстро увезли. К нам вышла девушка в синем медицинском костюме и отвела приемное отделение. Слишком переживает за Валери. Кайл просто в отчаянии. «Не вижу смысла испытывать какие-либо чувства сейчас». Нет причин горевать и верить в лучшее. Это не повлияет на результат. Буду спокойна, просто жду. Не хочу заранее проживать эмоции, испытывать которые, может, и не понадобится. Я, обессиленная, села на стул. Лео оказался рядом и спросил, «Как ты?» «Жду новости» о состоянии подруги. Лео сжал мою руку. Я тут же посмотрела на Кайла. Ходит из стороны в сторону и скрестил руки на груди. Это я должна не находить себе место, Какое он имеет право переживать больше меня? Лео словно прочитал мои мысли. Если ты не ведешь себя сейчас как Кайл, это не значит, что ты переживаешь меньше. Да что с ним такое? Она ему никто. Ты серьезно так считаешь?» Ответил громче он и пристально смотрит мне в глаза. «Пойду успокою Кайла, иначе понадобится помощь ему». Лео ушёл к нему и явно говорил на несколько тонов тише и спокойнее, чем со мной. Кайл лишь отмахнулся и сел на стул, сцепив руки над головой. Лео зачем-то подошел к медсестре. Она кивнула и ушла в свой кабинет, а затем вынесла стакан с водой и протянула Кайлу. Он отнекивался, но под их уговоры выпил. «Успокоительная» произнес Лео, сев рядом со мной. «Тебе тоже не помешает». Я выпила, не раздумывая. «Видимо, это что-то сильно действующее, потому что Кайл сейчас гораздо спокойнее, а меня клонит в сон». Лео положил свой пиджак на соседнее место. «Ложись поспи. Домой ты не захочешь сейчас» а сколько ждать неизвестно. Я послушно положила голову на самодельную подушку. Гвардейцы каждый вечер чистят свою форму и раз в неделю меняют на другую. Аромат кондиционера полностью не выветрился, но я смогла ощутить едва уловимый запах Лео. Мне стало спокойно и уютно. Именно так я себя ощущаю рядом со своим гвардейцем. Как я вообще могла отправиться в такой путь без него? Я взглянула на Лео. Он опустил локти на колени и смотрит вдаль, что-то обдумывая. Наверное, как будет объясняться со мной и моим отцом. Я легла поудобнее. И обхватила себя руками. Казалось, подремала совсем чуть-чуть, когда Лео нежно разбудил меня. Я сразу увидела врача, который направлялся к нам. Из-за синего медицинского костюма все медработники для меня одинаковы. У него даже половина лица закрыта маской, а волосы шапкой. Кайл, похоже, не сомкнул глаз и быстрее нас подошел к нему. «Доктор, вы вовремя ее привезли. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Она уже в своей палате и, думаю, к утру очнется», — сказал он и снял маску. «Его лицо покрывает небольшая светлая щетина». Я обратила внимание на серебристый бейджик, крепко закрепленный на рубашке. Черными буквами написано «К. Андерсон». «Ее можно навестить?» – спросил Кайл. Доктор посмотрел на каждого из нас и сказал «Только одному». «Спасибо», – произнес Кайл и побежал искать палату. Прошу меня извинить. Врач посмотрел ему вслед и попрощался с нами. Я закрыла глаза. Белые стены и яркий свет утомили. Теперь мне предстоит дома столкнуться с последствиями своих поступков. "Идём. Пора возвращаться во дворец", сказал Лео. Я почувствовала Лёгкое прикосновение к талии и позволило вести меня прочь из этой больницы. Валери в порядке, но, похоже, Кайлу этого недостаточно, чтобы унять беспокойство. Лео помог сесть в машину. Я замерла в ожидании разговора или выговора. Как только покинули стоянку, он спросил. Что с настроением? Валерий поправится. Мы возвращаемся домой. Я ее лучшая подруга и должна была остаться. Если бы на ее месте была моя девушка, я повел бы себя так же. Они не встречаются. Но ты не можешь отрицать его чувства к ней. Повысил он голос и посмотрел мне в глаза. Скажи честно, тебя злит, что не каждый мужчина на свете очарован тобой? Лейтенант, вы много себе позволяете. Когда Эшли не знает, как доказать свою правоту, она вдруг вспоминает о дистанции и приличии. Я не намерена продолжать этот разговор. Твоя задача — это доставить меня домой и если я приказываю ехать в тишине, ты обязан подчиниться. Лео резко затормозил. «Моя задача – обеспечивать твою безопасность». Он повернулся. Мышцы на его лице напряжены. Мне впервые видеть своего друга в гневе. И хуже, что этот гнев обращен на меня. Самодовольно покинуть дворец без нужного количества охраны. Ты нарушила один из указов дворца. Я рисковал жизнью, чтобы спасти тебя. И ты смеешь мне приказывать?» Лео отвернулся, провел рукой по лицу и продолжил путь. Я нервно теребила ткань юбки. Боль в груди не унималась. Лео рисковал жизнью. Валере была под угрозой. «Марк? А что с Марком?» – вспомнила я. Лео выдержал паузу и ответил. «Его не нашли на месте происшествия». «То есть как?» «Машину нашли, но его там не оказалось». Я застыла, прокручивая в голове момент, когда видела его в последний раз. Состояние хуже, чем у Валери. Мы же уехали недалеко от того места, куда он мог пропасть за это время. Это все, что я узнал, Эшли. Уверен, детективы еще спросят себя об этом лично. Мы продолжали путь в молчании. Лео дал четко понять, что я ответственна, За происшедшее с марком но ведь он знал на что шел Нет, никто не должен мне навязывать чувство вины Папа встретил нас возле парадного входа Я нерешительно вышла из машины, но он заключил меня в объятия Обо всем поговорим завтра сказал он строго и отстранил меня Лео «Проводи мою дочь!» Я ускорила шаг до своих покоев. В ушах отозвались слова «Проводи мою дочь!» Не свою королеву, а дочь короля. Боль в груди вернулась от одной этой фразы и усилилась настолько, что сбивала дыхание. Насколько же низко я пала в глазах отца! Оставив дверь открытой, я встала в центре комнаты, закрыв глаза рукой. Ничего не произошло. Оглянувшись, обнаружила, что дверь так и осталась открытой, а Лео ушел. Я сползла на пол, и голова вновь начала раскалываться так, как в тот вечер нападения. Только сейчас у меня полились слезы, и я не могла остановить всхлипы и отчаяние в голосе. Валери часто в шутку говорила, что я тщеславная и высокомерная. До чего это правда? Я эгоистичная личность. Чья-то рука нежно погладила меня по плечу. Я подняла глаза, пытаясь не думать о том, как низко и глупо сейчас выгляжу. но Уилл Принимал каждую мою эмоцию и смотрит сейчас обеспокоенно, с теплотой. Не произнося слов, я прижалась к нему, а он крепко обнял меня одной рукой, а вторую положил на голову. «Вам нужно держаться друг за друга. Я хочу, чтобы ты верила Уиллу», — сказала мне сегодня тетя. Возможно, наша связь кажется глупой затеей, но только Уилл помогает мне сейчас удержаться. Без него я упаду и затеряюсь. «Слышал, что сегодня произошло», — прошептал он мне в волосы. «Что ты делала у графини? Хотела про тебя больше узнать». Он ухмыльнулся. «Могла бы меня спросить». Тебе не нужно больше ничего доказывать. Он отодвинулся и посмотрел мне в глаза. «Ты не черствая», — сказал он нежно. «Что? Первый наш вечер. Я помог тебе добраться до кровати. И ты сказала, я не черствая, как все думают». «Почему я это сказала?» Приняла сильное успокоительное. «Наверно, Это было в глубине души, но я и никогда не думал о тебе плохо, только восхищался. Многие мной восхищаются. Внешним обликом и безупречным соответствием этикету он погладил большим пальцем по скуле. Я восхищаюсь тем, какая ты настоящая, со своей болью и отрицательными чертами. С первых секунд нашей встречи, даже еще до того, как взглянула на него, я теряла контроль над эмоциями, совершенно не ощущала власти над ним и уверенности, что сумею влиять на него. Эшли позвал он тихо: "Тебе нужно отдохнуть. Поговорим завтра". Он снова обнял меня. Я открыла глаза, и увидела в коридоре Лео. У него встревоженный взгляд и розовый букет гортензии в руках. Я не могла пошевелиться и корю себя за то, что не закрыла дверь. Уилл мягко отстранил меня. Я буду за дверью, пока ты не уснешь. Хорошо, нервно кивнула я. Когда вновь посмотрела в коридор, Лео Уже не было. Я легла в кровать. Уилл поцеловал меня в лоб и закрыл за собой дверь. Меня успокаивает то, что он рядом. Раньше на меня также действовала охрана Лео. Только Лео охранял мою жизнь, а Уилл – мою веру в себя. Тогда почему мне так стыдно за то, что сейчас увидел Лео?